Глава двадцать вторая. Ловушка. Это действительно был дух болота, поджидавший гостей в самом центре топи и попытавшийся их усыпить. Если бы разведчики прошагали по дороге еще с десяток метров, они неминуемо провалились бы в болото, но их спасла Цата, снявшая заклятие и реакция Ильи. сюда Сдавленным голосом произнес он и прыгнул с дороги в кусты. Антон тотчас же прыгнул за ним, не задумываясь, и в то же мгновение дорога, на которой они только что стояли, превратилась в ложбину жидкой пузырящейся грязи. Кусты спружинили. Антон Кубарем перекатился через голову, чувствительно приложился затылком оторчащий из влажного дерна ствол, сломанный почти у основания ольхи, Подхватился на ноги, сделал еще два прыжка и наткнулся на Илью. — Жив? — кое-как. — хряпнулся башкой опенек. — У меня теперь сотрясение кости. Тихо — Тихо. Антон замер, обращаясь вслух. Там, откуда они сбежали, что-то происходило. Раздавались хлюпающие звуки, чавканье, чмоканье, всплески, будто по болоту мчалась толпа людей. И этот неприятный шум приближался. «Бежим!» Они снова пустились на утек, полагаясь только на интуицию и счастливый случай. Илья достал цату, сжал ее в кулаке, взмолился «помоги!». Сзади Антона ухнуло, словно упало огромное дерево, в спину шибануло порывом холодного сырого ветра. Не оглядываясь, он продолжал мчаться вслед за Пашиным, понимая, что они попали на минное поле магии и что останавливаться нельзя. Ловушка была подготовлена на совесть и ждала именно их. «Быстрей!» — рявкнул Илья. Антон перешел на темп, включил третий глаз. Сразу стали видны колдобины, кочки, обломанные деревья, пни, валежины. Илья мчался чуть левее и быстрее, направляясь к появившемуся на горизонте, на горизонте сверхчувственного видения, в сгорку. Антон поддал. И в это время за спиной словно упала целая гора. Весь участок болотистой местности вдруг разом просел на два метра, превращаясь в чашу жидкого торфяного месива. Из центра чаши ударили вверх струи пара. Людей окатила волна серого сероводорода и углекислого газа. Если бы не их умение задерживать дыхание и переходить на использование кислорода тканей, они задохнулись бы. ну вот и пригорок. Антон взбежал на пологий склон, полез, по примеру Ильи, на толстую ель, не обращая внимания на колючие иголки и острые сучки. Взобрался на сук потолще и торчащий в пяти метрах над землей, остановился. Сердце колотило в груди, как насос, требуя кислорода. Легкие судорожно сокращались и вздрагивали. Ожидая команды начать дышать, глаза застлала кровавая пелена. В ушах поплыл тоскливый звон. «Можешь дышать», — донесся соседней еле голос Ильи. Антон открыл рот и сделал глоток воздуха, насыщенного сернистыми запахами, но уже не ядовитого. Волна углекислоты, окиси углерода и серого дорода растеклась по земле, ушла в ямы и колдобины, заполнила низины, начала рассеиваться. Через несколько минут разведчики отдышались, слезли на землю, однако тут же были вынуждены забраться на деревья снова — На холмик со всех сторон полезли змеи. Их было несметное количество. Казалось, сюда собрались змеи со всех болот Псковщины. И все они целенаправленно устремлялись к елям, на которые взобрались друзья, пытаясь даже следовать за ними. «Герпета атака!» — процедил сквозь зубы Илья. «Это мы уже проходили». «Странно, почему она началась только сейчас?» а не пару часов раньше, когда мы только-только подходили к озеру. Не пришлось бы отбивать и атаку зверей. Тогда придется стрелять, а патронов мало. «Не каркай». «У тебя же есть талисман», — вспомнил Антон, стряхивая с ветви шипящую тварь, пытавшуюся взобраться на ель. Не хотелось бы тратить энергию цаты на мелочи. «Во-первых, это не мелочи». Укусит такая гадюка, мало не покажется. Во-вторых, у тебя есть змеиный перстень и крест свастика, что мы нашли у Колошина. Не хочешь испытать? Илья помолчал, также сбрасывая упорную гадину, ползущую по стволу ели, достал перстень, надел на средний палец и вытянул кулак с перстнем к шипящему змеиному войску. Убирайтесь прочь, твари. Из черного камня на голове змейки Персня вырвалась тусклая зеленоватая молния. В темноте под елью вспыхнули отсветы в сотнях змеиных глаз. Погасли, шипение внезапно стихло. А затем змеи стали расползаться, отступать, исчезать, словно потеряв интерес к людям. Через минуту земля под деревьями очистилась. Болотом снова завладела ночная тишина. Лишь в стороне озера лихо в колодец еще продолжала вздыхать образовавшаяся трясина, все реже и реже, да слабый ветерок приносил собачий брех из деревень по обе стороны озера большое. — А ты говоришь павлины, — пробормотал Антон. — Оказывается, амулеты черного вея не только ему подчиняются. — Это амулеты силы, а она идентифицирована к владельцу и подчиняется тому, кто знает приемы включения. Антон вспомнил, что год назад во время схватки с командой Пелагеи он сам заставлял разряжаться посохи, излучатели силы, которыми были вооружены хранители храма. Все зависело от воли человека и тех чувств, которые им владели. Слезаем? Наверное, уже можно. Они спустились на землю, настороженно прислушиваясь к звукам ночной жизни леса и болота. Все было тихо. Разбуженный злым колдовством катаклизм закончился. «Пошли назад?» «Подождем здесь до утра. Тронемся в путь, когда расцветет». Антон вдруг ощутил, как ноют натруженные мышцы ног. Болели все суставы, дергало пальцы рук... Изодранные осучки и ветки пульсировали болью ушибы и порезы. Голова превратилась в тяжелую бетонную глыбу, которую с трудом удерживала шея. Это была реакция организма на стрессовый режим. Да, не мешало бы отдохнуть, но здесь неуютно. Я не хотел бы оставаться в этом гнилом кармане. Илья помолчал, продолжая сканировать местность, Внутренним зрением. Ладно, попробуем дойти до озера Большого. Думаю, зоонападений больше не будет. Почему? Это была спланированная магическая засада, а не войсковая операция с эшелонированной подстраховкой. Интересно, кто ее устроил? Не твой ли доброжелатель Хрис? Вряд ли. Это не его уровень. Хотя, наверное, без его участия не обошлось, Безымень сбежал из храма, это ясно, только храм этот стоит не здесь. — А где? — Думаю, на прежнем месте. — Почему же Безымень назвал деревню на Псковщине? Солгал? Все было заранее рассчитано. Он говорил правду, в том смысле, что ему действительно удалось сбежать от конвоиров в этих местах, но храма здесь нет. Нас просто завлекли сюда, чтобы ликвидировать без помех». «Если не Хрис, то кто? Верховная жрица?» Илья долго не отвечал, вертя в пальцах змеиный перстень, с помощью которого удалось остановить змеиную атаку. «Вероятнее всего, ловушку устроил черный вей. Верховная жрица храма отвечает за соблюдение ритуалов и связь с Мороком. Защита храма не в ее компетенции. Тогда нам надо срочно возвращаться». «Господин Калошин не остановится, особенно после нашего визита к нему. А возможности у него большие. Я боюсь за Леру». Илья снова погрузился в молчание. «Что замолчал?» — не выдержал Антон. «Мечтаю». «О чем?» «Чтобы однажды проснуться, а вся мразь — киллеры, бандиты, террористы, подонки, завистники, предатели, обманщики, нищие духом исчезла». Как было бы здорово!» «Здорово», — согласился Антон со вздохом. «Но это несбыточная мечта». «Пошли к машине», — прежним трезвым голосом сказал Илья. «Ты прав, надо торопиться». Они сориентировались на местности, включив арминг, и направились на юго-восток, в обход озера Большого, к деревне Крепецкое. Озеро Лихов колодец и бездонная топь образовавшиеся на его берегу в результате черного колдовства, остались позади. Однако идти в темноте по незнакомой болотистой местности было нелегко, и незадачливые искатели храма Морока потратили на обратный путь более четырех часов. К машине они вышли только в начале шестого утра, когда уже рассвело. Начали было сбрасывать с нее ветки, и вдруг осознали — что куча веток стала как бы вдвое ниже. Переглянулись. «Дьявол!» — в полголоса выругался Илья. Очистив верх машины, они уставились на нее, не узнавая. Темно-зеленая Хонда Пашина по утонула в земле, будто ушла в жидкую грязь. Хотя еще вечером, когда они укрывали ее, эта ложбинка была сухой и твердой. «База!» — пробормотал Антон. «Нет, Навида!» — раздался неподалеку чей-то негромкий голос. Илья и Антон схватились за оружие. Из-за кустов выступил городского вида мужчина в замшевой зеленоватой куртке и серых брюках со стрелкой, в летних туфлях и кепке с длинным козырьком. «Приветствую путешественников!» — продолжал он сдержанно. «Георгий!» — глухо проговорил Илья. Машину Ильи вытащить не удалось. Для этого потребовался бы экскаватор или дюжина землекопов с лопатами. Илья хотел было использовать для освобождения Хонды Цату или волшебные талисманы Черного Вея, но Георгий отсоветовал. Не стоит тратить силу ради второстепенных деяний. Расходующий ее направо и налево рискует получить адекватный ответ природы и потерять здоровье К тому же любое сотрясение магических полей будет тотчас же зафиксировано следящими системами морока. Пусть все пока думают, что вы погибли. Илья задумался, оценивая совет, и согласился. Хорошая идея, хотя машину жалко. Машин много, отыщите другую. До Пскова я вас доброшу на своей, а там уж сами до столицы доберетесь». Разведчики достали сумки, переоделись, забрали из машины все вещи, какие смогли уместить в сумках, забросали «Хонду» ветками и сели в кабину серенькой отечественной «Лады» 112 модели, которую Георгий спокойно оставил на окраине деревушки Сабижи. — Рассказывайте, — сказал он, — когда пассажиры разместились на заднем сиденье автомобиля. Илья скупо, без подробностей, поведал Витязю историю похищения жены и похода к озеру Лихо в колодец, в поисках храма Морока. Рассказ длился пять минут, и после него еще несколько минут длилось молчание. Потом Георгий окинул пассажиров сочувственным взглядом и сказал, «Вам очень повезло, парни, что вы остались живы. Обычно русичам не хватает везения и прямых дорог к цели». Вечно у них кривые стежки, окольные дорожки, ямы до да канавы, да еще и заминированные при этом разного рода препятствиями и соблазнами. Мы всегда должны доказывать свое превосходство сразу, заявным преимуществом, чтобы ни у кого не возникло сомнений в нашей силе и правоте. Примеров приводить не буду, их полно, что в жизни, что в спорте, что в других видах деятельности. «Одна надежда на наш талант и упорный труд. Однако я советовал бы вам не надеяться на везение. Это может сыграть с вами злую шутку». «Мы не надеялись на везение», — сухо проговорил Илья. «Мы надеялись на себя, на свои силы. На руку Бога, не так ли?» Георгий имел в виду Цату, талисман Евстигнея. Илья хотел было возразить, но только сцепил челюсти, понимая, что собеседник прав». «Мы хотели вызволить Владиславу», — вступился за друга Антон. «Судя по всему, ха, увезли ее в храм. Мы пытались найти его». «Я не осуждаю вас», — качнул головой Георгий. «Владиславу надо спасать, как и остальных девушек. Но расчет ваш был неверен. Начинать поиски надо было не с этого». «Мы начали...» «Подожди», — перебил Антона Илья. «Мы, конечно, обманулись, но я действительно не вижу другого пути» у вас есть вещи все володомаьевича калошина умарь и магидат можно было попытаться предложить ему обмен предмет силы на владиславу еще не поздно боюсь уже поздно он заказал вас и на переговоры не пойдет некоторое время в кабине пылящей по грунтовым дорогам лады было тихо проехали торошина В Петрове повернули направо, выехали на трассу Луга-Псков. «Как вы нас нашли?» — поинтересовался Антон. «Ведь наша встреча не случайна». «Мне сообщили о вашем вояже слишком поздно», — сказал Георгий сожалеюще. «Поэтому я опоздал». «Хотя дел не впроворот, и любое отвлечение чревато последствиями и нежелательно». «Чем же вы занимаетесь, как видите? Какие важные проблемы решаете?» «И разве ликвидация гнезда морока не является важной проблемой?» Отвечаю не по порядку, едва заметно усмехнулся Георгий. «Несомненно, ликвидация храма — очень важная задача, но не приоритетная, как бы вам не обидно было это слышать. Есть более насущные и трудные задачи, входящие в общую проблему нейтрализации сил морока. Христианство боролось с язычеством, а по сути с ведической религией десять веков — «Вобрав в себя многие верования и традиции нашего народа, надо восстановить ведический образ жизни почти полностью, вернуть то, что мы потеряли, мягкую, оберегающую русскую культуру. Лично я занимаюсь устроением обретения веры, способной противостоять человеко-ненавистнической идеологии Морока». «То есть созданием новой религии?» «Ни в коем мере!» Моя область ответственности родение или «ра-деяние», то есть духовное просветительство, обучение, воспитание у детей и взрослых веры в себя в лучшее человека. Этот путь требует терпения и душевных сил больше, чем любое другое деяние. Но вы занимаетесь, так сказать, оперативной работой, помогаете нам, деретесь, воюете с силами зла, только вынужденно. Нас мало». «Каждый настоящий человек на счету, и ошибаться нельзя. Вы же, к сожалению, еще не научились обходить кривые стежки, и часто ошибаетесь». «Понятно», — пробормотал Антон, переживая досаду и неуютное чувство вины. «А что такое навида?» «Наведенное магическое делание. За вами следили слуги Черного Вея, указывали место, и он навел заклинание». «Вы это точно знаете или предполагаете?» «Предполагаю», — покосился нагромовый водитель. «Но я редко ошибаюсь». «Что вы посоветуете делать в связи с создавшимся положением?» — заговорил Илья. «Искать храм», — сказал Георгий. Аэрофотосъемка и даже спутниковое сканирование показывают, что на берегу озера Нильского стоят лишь развалины какого-то сооружения. «Храма там как будто нет. Но мы не уверены в этом до конца». «Хорошо. Мы проверим. К нам присоединился капитан ФСБ со своей группой. Он нам поможет». «Вы его хорошо знаете?» «Достаточно, чтобы доверять». «Не ошибитесь. У Черного Вея в Федеральной службе безопасности полно своих людей». «Он не из них. Это абсолютно точно. Что еще?» По всем нашим данным, морок появится в храме в конце июня, начале июля. К этому времени Лигбеса должен быть найден и обезврежен. Вы нашли Володарь Евстигнея, попробуйте восстановить руну света». «Откуда вы знаете?» Георгий дернул уголком губ. «Информацией мы владеем не хуже своих врагов». «Я попробовал, не получилось», — признался Илья. «Знаю, вариантов креста пространства и времени много, но мы должны во что бы то ни стало успеть воссоздать руну света и вызвать бога «Как вы сказали?» — медленно проговорил Илья. «Крест пространства и времени?» «Ну да, в символическом значении наш мир тоже представляет собой скользящий крест пространства-времени, и таких миров-перекрестков несметное количество». Или вы имели в виду нечто другое? Безумень, умирая, тоже упомянула о кресте, вспомнил Антон. Да, он сказал крест, руна, перекресток вре. Теперь я понимаю, что он говорил о руне света, которую надо складывать крестом. Приедем домой, попытаюсь сложить крестовые комбинации. Запомните одно внизу креста должна находиться так называемая руна защищенности в виде стрелы. «Вверху руна Ша. Руна выхода. Это я знаю точно. Слышал от учителя». «Спасибо, Витязь. Это уже кое-что». «Еще совет», — добавил Георгий, ведя машину с ленивой небрежной грацией профессионала. «Не пользуйтесь чужими магоидами. чем «Чем-чем?» «Магическими талисманами. Последствия могут быть самыми печальными. Например...» — поинтересовался Антон, вспомнив, как Илья отогнал змей с помощью перстня. Через них в вас может вселиться часть черной души владельца. Вы не заметите, как поменяется ваше мировоззрение, изменится ценностная ориентация, ну и так далее. — Я понял, — сухо сказал Илья. — Мне это не грозит. Показались пригороды Пскова. Машина проехала Белый Мох, Любятова свернула направо к центру города, остановилась на вокзальной площади напротив автовокзала. «Здесь я вас высажу», — сказал Георгий. «Доберетесь?» «Спасибо, без проблем. Как вас найти?» «Меня искать не надо, я сам вас найду при необходимости. Удачи вам, други!» Машина Георгия уехала, исчезла в ближайшем переулке. «Мог бы и подбросить нас до Москвы», — проворчал Антон ставя сумку на тротуар. Ничего бы с ним не стало. Он и так потратил много времени, пытаясь остановить нас и предупредить. Ничего, сядем на автобус, и через пять часов будем в Москве. Дальнейшие наши планы? Посоветуемся с капитаном и предложим господину Калошину обмен. Перстень и крест на Владиславу. А если он откажется? Тогда будем искать другие пути. Поедем на Ильмень. Храм, наверное, все-таки остался там, никуда не делся, просто его закрыли плотнее, чем раньше, и пустили слух, что он перебазировался на новое место. Мимо медленно проехала черная Мазда с затемненными стеклами, остановилась неподалеку. Илья и Антон с одинаковым подозрением посмотрели на нее. Мазда тут же отъехала, скрылась в потоке машин. Пошли. Илья подхватил свою объемистую сумку и зашагал через площадь к зданию автовокзала. Антон молча двинулся за ним, чувствуя неуютное стеснение в груди, будто забыл нечто важное и никак не может вспомнить. Снова навалилась усталость. Все-таки они чудом остались в живых, нарвавшись на минное поле магии.